У нас приказные пишут черно-по-белому, а в луне было по-черному. Городоправитель, тот самый почтенный старец, к которому наши странники являлись накануне, успокоил их насчет их безопасности, обнадежил, что правительство будет пищить об них, и примолвил, что они должны отвечать искренне на все вопросы для извещения высшего правительства об этом необыкновенном и важном событии, а притом и для уничтожения глупых народных толков. Вопросы предложили первый астроном и первый философ высшей школы, или по нашему академии. Астроном. Итак... Вы с той планеты, которая ближе других к нам, и которую вы называете Землею, а мы — ночным солнцем, и которая в тринадцать с половиной раз более нашей планеты. Нетрофан. Точно так. Мы — жители Земли. Философ. Что Земля обитаема — это было только философическое предположение, основанное на теории вероятности И Многие из наших ученых, однако ж, не верят тому и доказывают невозможность этого предположения тем, что Земля окружена густой атмосферой, стесняющую испарение планеты и затрудняющую действие электричества. Митрофан вспомнил все, что слышал о Луне от приятелей своих Рескина и Цатататан Фресора. И, собравшись с духом, отвечал, — Точно так же и у нас на Земле не верят, чтоб луна была обитаема, утверждая, что как на луне нет вовсе атмосферы, то воздух так жидок, что в нем дышать нельзя, и что на луне нет воды. Простой же народ верит, что луна создана только для того, чтобы освещать наши ночи. Все присутствующие улыбнулись и посмотрели друг на друга. Астроном. Итак, вы видите нашу планету по ночам освещенную? Митрофан. Да, в виде шарообразного фонаря, в виде полушара и рога. Астроном. Точно так, как мы видели вашу Землю. А как длинны ваши ночи? Митрофан. Сутки разделяются у нас по книжному на 24 часа. И одна половина суток называется днем, а другая ночью. Хотя в иных странах, например, в той, из которой я залетел в Луну, летом совсем почти не бывает ночи, а зимой едва несколько часов в сутки светло, и хотя день и ночь не бывают никогда равны, как пишут в книгах, но мы верим писаному, чтоб не спорить понапрасну. Астроном. А здесь у нас на Луне день состоит из четырнадцати, а ночь — из тринадцати с половиной суток. И вы прибыли к нам именно в первые сутки после ночи. Следовательно, девятнадцать дней не увидите с Луны вашей Родины. — Митрофан. — А что пользы, хотя я и увижу, когда нельзя воротиться. — И у нас много хорошего на показ. Да то беда, что глаз видит, да зуб не имет. — Все ли жители Земли похожи друг на друга? — Митрофан. — Все люди похожи друг на друга складом но разница между собою очерком лица и цветом кожи. Мы принадлежим к лучшей породе людей, то есть к белой, но у нас есть люди чернокожие, оливковые, медного цвета, философ, и у нас тоже. И у нас разношерстные лунатики. Мы принадлежим к лучшей породе, к буры. Но у нас есть белошерстные, черные, красные и даже пеги. А процветает ли у вас просвещение?»